Глава семьдесят восьмая. Подождав, пока взволнованный повар уйдет, довольный собой Гастон спросил «Ну, как вам спектакль?» «Вы были на высоте, сэр! Я даже пожалел этого болвана!» признал Сарон. «Он сам виноват, раскрылся перед первым встречным, и теперь ничего не стоит подцепить его за больное место!» Они вернулись в загородку и вскрыли две банки сардин. Армейские пайки казались им пресными, но они не Поскольку были обязательной тюремной кормёжкой. Но сегодня это ещё не всё, сказал Гастон, запивая рыбу водой. Позже должен прийти мой любовничек. С ним тоже предстоит нелёгкий разговор. А в чём смысл ваших свиданий для него? Он же вас не видит, спросил Джек. Я просовываю щель руку, и он, извините, облизывает мне пальцы. Облизывает пальцы? поразился Рон. Это же отвратительно, когда мужик облизывает тебе пальцы. Ничуть, возразил Гастон. У меня был фикстерьер, он постоянно лезал мне руку. Вот я и представляю, будто пальцы мне лижет пёс. Они помолчали. Послушайте, майор, на ведь этот повар-слизняк, сказал Джек. Разумеется, он придёт на свою кухню, остынет и подумает, а зачем я во всё это ввязался? и решит рассказать начальству, чтобы избежать наказания. Я очень надеюсь, Джек, что он так и поступит. Но почему? Я полагаю, что это провокация. Что именно? Мануэль сообщил нам, что вертолёт прилетает послезавтра и даже назвал время прилёта 5:30. Но ведь вертолёты летают сюда постоянно. Летают. Только никто не знает, когда именно приходит борт. Охранникам сообщают в тот же день, но точного времени прилета они не знают. И вдруг на тебе, и день указан заранее, и время. Вы что, думаете, никто не знает, что повар ходит в третий корпус к земляку? А с чего они решили, что именно мы попадемся на эту наживку? Поинтересовался Рон. Возможно, играют на обум, или хватились скальпеля. Не могли они хватиться, их в ванночке несколько лежало, возразил Рон. Это уже не важно. Раз провоцируют, значит имеют какие-то основания. Они помолчали. Ну, сэр, покачал головой Рон. Вы заглядывайте на несколько ходов вперед. Что ж тут удивительного. Подобной работой я занимаюсь последние тридцать лет. Ну, довольно отступлений. Помимо любовных объятий, которые меня ожидают, я должен добыть еще один патрон. Патрон? Какой патрон? «Обычный патрон 9 мм к винтовкам Кальтунг, которыми вооружены все охранники». «Откуда же вы его возьмете?» «Я же сказал». Майор усмехнулся. «Мой источник боеприпасов — любовные объятия. У меня уже есть три штуки, сегодняшний будет четвертый». «Но что же заставляет его носить вам патроны, сэр?» Не удержался Джек. «Неужели этот влюбленный педик дарит их вместо цветов? Всё намного сложнее, Гастон самодовольно заулыбался, поскольку наши свидания в известном смысле неполноценны, и всё ограничивается эдакими собачьими ласками, мне пришло в голову соврать, будто я жутко возбуждаюсь и патрон мне требуется как символ его мужской силы. Понимаете? И он поверил. Если человек желает во что-то поверить, только подтолкните его, и он совершит глупость. Вся вербовочная работа держится на обещании реализации самых бредовых мечтаний вербуемого объекта. Нужно только выяснить, что ему нужно. Одни любят секс и считают себя лучшими любовниками. Этих нужно бесконечно расспрашивать об их подвигах, восхищаться всеми их статями. И они становятся зависимы от этой лести, как от наркотика. Другие любят собак. Здесь нужно хорошо знать предмет увлечения. И новый собачник пройдёт мимо собственных проблем или тяжёлой болезни близкого человека, но насморк четвероногого любимца становится для него трагедией. Психи, собачники, психи, все психи, и собачники, и герои-любовники, и приверженцы диет, и даже любители вышивать крестиком. Если у человека есть ярко выраженное увлечение, неважно, секс или шахматы, Считайте, что половина дела сделана, остаётся немного подыграть, и вот он полностью ваш. Таскает чертежи из секретного отдела. Лихо, выдохнул Рон. Профессиональная подготовка и ничего более. В ежедневном исполнении просто рутина. При слабом свете карбидной лампы Гастон приподнял одну из досок пола и достал из-под неё голубенький узелок. Развязав его, он продемонстрировал Джаку и Рону три патрона к винтовке. Но что мы будем делать с этими патронами? спросил Джек. Стрелять, усмехнулся Гастон, убирая патроны в тайник. Из чего? Из винтовки, разумеется. Сегодня я скажу Любовничку, что завтра ночью, то есть перед прибытием вертолёта, я согласен уступить ей в желанием. Мол, созрел уже. А он договорится с коллегой из дежурной смены, чтобы тот выпустил меня на минутку. У них тут всё просто, дисциплины практически никакой. И что дальше? Как только он откроет дверь, мы уберём часового и завладеем его оружием. Зачем тогда собирать по одному патрону, если у часового их будет, согласно уставу, два магазина? задал вопрос Джек. Если я прав, и нам готовят засаду, патронов у часового не будет. Им вовсе не нужно, чтобы мы устроили тут настоящую войну. Но зачем им это нужно? Мы и так в их власти. Нужно только прийти сюда и устроить нам взбучку. Иногда люди поступают, руководствуясь совершенно непонятными мотивами. Это закрытый остров. Здесь от скуки с ума сойти можно. Я не исключаю, что местное начальство решило просто развлечься. Значит, будем захватывать вертолёт с четырьмя патронами? Нет, вертолёт мы захватывать не будем. А как же тогда? Удивился Рон. к кварталёту, а точнее к медицинскому боксу, пойдёт другая команда. Им нужно будет застрелить единственного стоящего там часового. Обычно он дремлет на крыльце, прислонившись спиной к стене здания. Откуда вы всё это знаете? дружок сообщает. Я заверяю его, что он самый лучший и дисциплинированный охранник во всём лагере, а другие тупицы. И он с радостью это проглатывает. Да ещё ябедничает мне, рассказывает, как на самом деле несут службу его коллеги. Если выстрелить часового, тогда сбежится вся охрана. Может, лучше ножом? предложил Барнаби. Нет, Рон, не лучше. Гастон понизил голос. Шум входит в наш план. Пока к счастью будут сбегаться охранники, мы стремительным броском доберёмся до штаба. никому и в голову не придёт, что мы попытаемся пробраться в штаб. Ведь прямой путь с острова это вертолёт. Значит, ставра мы подставим. Тихо спросил Джек, прикидывая на каком этапе майор Гастон пожертвует ими. А у тебя есть возражения? Нет, сэр. Я просто интересуюсь. Мне не нравится, каким тоном ты интересуешься, Джек. Если есть какие-то претензии, давай разберём их сейчас, потом времени не будет. Нет-нет, всё действительно в порядке. Просто немного неожиданно. «А и правда, зачем нам штаб?» – спросил Рон. «Во-первых, там РСИ-связь. Если понадобится, я смогу специальным кодом вызвать авиацию, и мы разнесем тут все, что пожелаем». «А что мы можем разнести?» «Пока не знаю, но потом, возможно, подберем подходящую цель. Во-вторых, если повезет, мы захватим самого главного мерзавца, Рене Базилевского». «Это самый главный?» «Да». Ему принадлежит весь этот лагерь. Я бы свернул ему башку с ещё большим удовольствием, чем Ставру, заметил Рон. Он заслуживает этого, но сначала мы должны использовать его для вызова вертолёта и для переговоров с охранниками. А если мы его не застанем, обойдёмся без хозяина. На втором этаже здания штаба имеется секретная комната. Её окна изнутри заложены кирпичом, оставлены лишь узкие бойницы. Я не сомневаюсь, что Бозелевский хранит там свой арсенал. У него отдельный арсенал. Конечно, весь персонал лагеря это сброд: уголовники, наркоманы, извращенцы. Доверять таким может только безумец. Бозелевский не такой. Мой дружок из охраны сообщил, что пару лет назад на остров была доставлена партия оружия: пулемёты ДГ-8, винтовки САП, десяток одноразовых гранатомётов Гюрза и ещё что-то в ящиках. Возможно, гранаты или сигнальные ракеты. Охрана ожидала, что им заменят древние винтовки Степлтона, однако всё оружие перенесли в штаб, и больше его никто не видел. Местные уверены, что начальник хранит там свои деньги, но это вряд ли. Что будет, если мы не доберёмся до РС связи? Вариантов несколько. Первый. Мы перебьём и рассеем охрану и подождём, пока прилетит вертолёт. С вероятностью процентов 70 Он прибудет в этот же день, только позже. Не очень-то предпочтительный вариант. Есть ещё один. Мы не ждём вертолёт и пробиваемся к причалу. Там есть катер, хорошая скоростная посудина. Уверен, что он стоит с полным баком. Это всё? Есть третий вариант принять бой. даже если всё будет плохо, в любом случае это лучший исход, чем сгнить в шахте или закончить жизнь в контейнерах для перевозки органов. Ну, это даже не обсуждается. Лучше смерть, чем такая участь, согласился Джек. Как ни странно, только третий вариант не вызвал у него никаких вопросов. Вот только где взять оружие? Ведь винтовку с четырьмя патронами мы отдадим. Чтобы выйти к штабу, нам придётся преодолеть первый периметр ограждения. Выход из него охраняет часовой. У него-то патроны будут, в этом я уверен. Но его пост с обратной стороны изгороди